Глава 30. Когда сырой и ветреный день сменился сумерками, отец нашел место среди деревьев сразу за забором, откуда был частично виден дом Карен Перуччи. И судя по тому, сколько времени ему понадобилось, чтобы найти забор, только чтобы потом столкнуться с масштабами собственности, он понял, что не должен был этого видеть. Никто не должен был. В настоящее время неотъемлемой частью поддержания богатого образа жизни являлась необходимость держать его в секрете. Выживание богачей стало зависеть от их способности прятать богатство и отстраняться от общественной жизни. Годы беспорядков и вторжений в жилища дали состоятельным общинам повод защищаться. Конфликты привели к гибели сотен мародеров и правонарушителей. Скорые расправы на дворами уже несколько лет не доходили до суда. У страны сейчас было полно других проблем. Осознание этого вызвало у отца еще большую тошноту и слабость, когда он лежал на сырой земле, словно усталый зверь. Сквозь плену дождя отец заметил далекие отблески деревянных полов, намеки на элегантную мебель, роскошь и комфорт. Со своего места Он не мог понять истинные размеры поместья. Наиболее заметным элементом с другой стороны забора был огромный диск крытого бассейна, окружённый белокаменной террасой. Рядом находилось длинное, похожее на павильон здание в форме полумесяца. Построенное по новому проекту, одноэтажное, с окнами от пола до крыши и центральными раздвижными дверями, не пропускающими солнечный свет. В большой бытовой зоне в центре дома сейчас горел свет. Вокруг окон поблескивал белый камень, а обшитый кедровыми панелями фасад обоих крыльев сливался с лесным фоном. Это было хорошо изолированное здание, вероятно, построенное на заказ системой рециркуляции дождевой воды с крышей и солнечных панелей, с автономным электросбережением и тепловым насосом. Забор по периметру, как гласили указатели, находился под напряжением. Проволочные панели, туго натянутые между бетонными колоннами, достигали 12 футов в высоту и сверху были обвиты черной колючей проволокой. На каждом столбе забора на расстоянии 20 футов друг от друга были установлены маленькие камеры, направленные на дом. Наружные прожекторы, чтобы вспугивать и освещать злоумышленников, были размещены рядом с камерами и оснащены датчиками движения. От дома до забора простиралось несколько акров безупречного газона. Разросшийся до границ участка густой лес из сосны, дуба и бука служил еще одним слоем сокрытия защиты. За исключением подъездной дорожки, ведущей к закрытым воротам, других дорог рядом с домом не было». Три часа отец полз с змеёй по сырому, неухоженному, то и дело продуваемому ветрами лесному покрову, пока не наткнулся на узкую тропу. В итоге прополз по ней ещё милю, скользя по жидкой жиже сквозь почти непроходимый лес, пока не достиг забора. При том, что он был в накидке и шляпе, к тому времени, как он добрался до периметра, все руки и ноги у него были в грязи, а нижнее белье прилипло к телу. За исключением устаревших спутниковых карт, публичной информации об этом адресе не было, лишь скудные сведения об охраняемой территории, на которой пряталось здание. С момента похищения прошло два года, так что Карен могла переехать или жить за границей в другой роскошной резиденции. Он смутно помнил, как несколько лет назад она хвасталась своей зарубежной недвижимостью, Единственный способ проверить, обитаемое ли здание, это пройти к нему напрямую. Нарушение владения взлом, совершенный вооруженным лицом. Но если Карен Перуччи больше не живет здесь, и он пойдет туда, есть риск, что он может вступить в смертоносный конфликт и погибнуть, вломившись в не тот дом. От одной мысли, что ему придется пересечь освещенную прожекторами лужайку, его затошнило. Имеющиеся у него инструменты были бесполезны против неопредалимого забора. Автоматическая блокировка может в конечном итоге перекрыть весь дом, едва сенсорный фонари сработают на его движение. В дверях и окнах дома, возможно, установлены небьющиеся пульнепробиваемые стекла. Из-за участившихся за последние 20 лет вторжений в жилище, а также не ослабевающих угроз похищений, богачи почти не допускали случайностей. Сообщество «Ньюфореста» использовало собственные охранные патрули. Весь этот район считался частной собственностью. На границе восточной части леса отец был вынужден развернуть машину, когда навигационная система выдала предупреждение предшествующей остановке автомобиля. На второстепенной дороге он заметил далекие столбы с камерами. Они не давали подъехать к первому дому сообщества ближе, чем на 5 миль. Не имея возможности приблизиться к дороге, он припарковался и дальше пошел пешком. Чтобы зайти так далеко, ему понадобилась навигационная функция армейского бинокля, которую нашел среди оружия Олега Черного. Глядя на светящиеся окна своего укрытия в сырых сорняках, подшумящими от усиливающегося ветра кронами деревьев, он стиснул челюсти так сильно, что едва не сломал зубы. Ей сошло это с рук. Карен Перучи похитила его дочь. Прикарманила маленькую девочку точно так же, как прикарманивала благотворительные пожертвования для нужд голодающих. И она, должно быть, живет здесь. В голову отцу шло лишь одно наказание, достойное таких преступлений. Он крепко зажмурился и сделал глубокий вдох, напоминая себе, что удушающее негодование является союзником убийственной ярости, и может подорвать его способности мыслить ясно и рационально. Еще в машине Олег предупредил его об этом. Путешествие до забора заняло три часа. Путешествие, которое сейчас придется повторить, чтобы вернуться к машине. И ему нужно будет прийти сюда на следующее утро, тем же самым маршрутом, но с чем-то, что поможет ему преодолеть этот забор. И тогда... Визит ему придется наносить в измотанном состоянии. Ураган ушел на север, но тянущийся за ним шлейф продолжал бушевать, поэтому погода обеспечивала хоть какое-то естественное укрытие. Наводнения в Дорсити, в Вилшире, перебои в подаче электроэнергии, многочисленные закрытые дороги и опасные условия вождения в лесной местности могут помешать прибытию любой помощи, когда сработает сигнализация освещения». Насколько быстро могли среагировать частные охранные службы и насколько эффективными являлись патрули, можно было лишь догадываться. Погода была его единственным союзником, но перебраться через забор, быстро пересечь лужайку и проникнуть в дом она ему не поможет. Кроме того, на территории могла находиться охрана. В крупных и малых городах, Постоянный телохранитель являлся для богачей нормой, особенно если у жильцов были дети. Также нужно было помнить про королей. Сколько времени может пройти, прежде чем они настигнут его здесь. Короли знали, кто он такой и кого ищет. Но скольким из них было известно, что его маленькая дочь похищалась для Карен Перуччи. Йона Аберджель мертв, как и Семён Сабинович. Отец не знал. Кто еще, кроме Олега, в курсе похищения его дочери? Но если даже такая мелкая сошка, как Рори, что-то знала, значит и другие тоже. Аберджиль признался, что доверился партнерам. Короли могли скоро появиться или уже поджидали его. Теперь он был уверен, что они не следили за его машиной, иначе он был боже мертв. «Благослови тебя, Господь, Джин Хэкман». Будто чтобы прогнать от себя тревожные мысли, Отец открыл глаза и поднес к ним бинокль. Старая модель Sony dev по-прежнему обеспечивала качественную увеличенную запись всего, что он видел. Звук фиксировался с помощью направленного микрофона, и потом в машине он сможет изучить материал более внимательно. Сквозь прорехи в зарослях кустов и деревьев он сперва увидел забор, камеры, несколько сенсорных фонарей, затем другие части здания и фрагмент территории. Ярко-оранжевые настенные светильники, длинный белый кожаный диван, деревянный пол, темный коврик перед широким стальным камином. Все это появилось крупным планом, когда окна, здания явили часть интерьера. Задняя стена центрального помещения состояла из больших стеклянных пластин и раздвижных дверей, выходящих на еще одну террасу с другой стороны. Поскольку здание изгибалось, Одна сторона комнаты была скрыта из виду, но за камином отец видел большой открытый бар. Человек мог просто выйти к бассейну из бара, либо прямо через дом на заднюю террасу и в сад. Из просторной общей зоны, предназначенной для развлечений, также имелся доступ и к другим комнатам в обоих крыльях здания. Пока отец оценивал вполне реальную возможность быть убитым, прежде чем он пересечет обширную открытую территорию, он заметил... в жилой зоне движения. Внезапное быстрое движение за стеклом. Какая-то фигура прошла слева направо, затем исчезла за дверью в правой части здания. Отец даже не вздрогнул, и в ожидании повторного появления маленькой фигурки позволил сырой земле, холоду и дождю поглотить свое неподвижное тело. Пока он лежал, едва дыша и боясь моргнуть, пара минут растянулась до пятнадцати, Затем до двадцати. Ребенок больше не появлялся. От внезапного выброса адреналина сердце бешено застучало, и отец снова проиграл запись. Одетая в синий спортивный костюм, смоленные волосы, собраны в хвостики, маленькое лицо в профиль, выражающее нетерпенье. Девочка появилась и пересекла жилую зону. Пробежала слева направо из одного крыла просторного здания в другое. «Детка!» — выдохнул отец в сырой воздух. Он чувствовал себя потрясенным, даже парализованным, пока вместе с влагой в него не просочилось недоверие. Он снова просмотрел запись, еще раз и еще, все время отказываясь допустить, что это его дочь, и в то же время не смея признать обратное. Когда отец остановил запись на лице девочки, голова у нее была больше развернута в профиль, Он увеличил кадр и пристально всмотрелся во вздернутый нос. Плавное очертания щёк и лба, приоткрытый рот. Снова проиграл запись. Ребёнок был высоким, но по смутному намёку на остаточную детскую полноту в щеках, по санке, скачущей походке и стремительному порханию с места на место, а не похожему на взрослую манеру двигаться, можно было предположить, что девочке лет шесть — Волосы того же цвета. Если бы он смог увидеть ее полностью, то узнал бы ее. Он был уверен, что узнает своего ребенка. Мысли о дочери вытеснили собой все остальные. Нахлынули воспоминания, даже те, о существовании которых он не подозревал. Ее образ внезапно стал более ярким и осязаемым. Сердце сдавило, но душевная боль была уже не такой острой. Какое-то время он боролся с безумным желанием броситься через забор, прямо через колючую проволоку. Отец не знал, как долго он лежал в грязи и рыдал, уткнувшись лицом в мокрые грязные руки. И пока плакал, он повторял имя своей жены. Наконец он медленно, с конечностями, онемевшими от холода и сырости, собрал свое промокшее оборудование и осторожно пополз назад, погрязив вглубь деревьев. И вот трясло так сильно, возможно от надежды и эйфории, что он даже не обращал внимания на дискомфорт. Реального выбора. вламываться ему в дом или нет у него не было. Теперь он задавался лишь двумя вопросами: когда и как?